Что в складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, машинное сальце, муку из хлебеды, вот, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки, по-разному выходят. Ну, раз накладут, то и сок